Глава восьмая. Отбились. Трве-седмице уже в осаде прошло. Хоть бы они опять полезли на нас, что ли? Пробормотал старший камнемет, оглядывая окрестностью. От гостиного двора-то вон, одни только щепки остались. Даже камень теперь не в кого метнуть. — Дяки, Григорий, а это правда, что новые орудия за версту убить могут? — Игнатка с любопытством ощупывала рычаг с торсионом из плетенных тугих жил. И что въем не нужно вот так, как здесь, взводным воротом упираться и время на накручивание всего этого хозяйства тратить. — Лапу убери, не ототрешь их потом, баламошка. — усмехнулся командир розмыслов. — Там же смазка особенная на всем. И чего там только в ней нету? Деготь, топляное сало даже земной жир, привезенный из Охвалыцкого -за моря. Зато и механизма сохраняется, работает, не в пример, лучше, чем на обычной сале. А насчет новых орудий я тебе так скажу. Своими глазами я их видел, а вот стрелять мне из них не доводилось. Пушками их величают. И они огнем, шары каменные или железные, вдаль мечут». При мне большой щит, собранный из вершин сочин, за пять сотен шагов всего с двух выстрелов развалили. Но те пушки пока еще доделывают. Там у них чего-то с основанием, со станиной, или как там по-пушкарски, с лафетой, не заладилось. Вот и кумек вот теперь в поместье, наши умные головы. А я вот к этим орудиям, камнеметам уже прострастился Это когда еще те пушки в бой пойдут? А вот на мой век так и торсионных орудий хватит. Чего, плохие они, что ли? За пять сотен шагов со стены пудовый камень ведь кидает. А Скорпион свою большую стрелу так и за все восемь даже мечет. Вон как все размолотили. И он кивнул на груду развалин на месте гостиного двора. Не, не скоро еще огненный припас наш привычный торсион потеснит. Воюем еще с не пока. Да и мало у нас того зелья для Огиного боя. Но об этом все молчок. Но ведь тайна великая. Не всякий в нашей рате даже об этом ведает. И Это твои вон только со школы ошибкованные все. Небось и пушку уже своими глазами уже видели. Пока ага. Оська даже из нее пару раз пальнуть сумел на полигоне, похвастался за своего друга Петька. «Да ладно!» — скинулся Григорий. «Чего? Правда, что ли, он говорит?» «Ну, не один я тогда был», — покраснел парень. «Мне дядька Илья разрешил в пушечном расчете стоять, когда они на полигоне только что собранные испытывали. А я им там всем помогал. Да это за седмицу до отплытия уже было. Я за третьего заряжающего устал ПЖ забивало после порохового заряда и после ядра». «Там ведь у каждого свое движение перед выстрелом, чтоб бой быстрым был!» «Ну, и как тебе?» С неподдельным интересом расспрашивали парни взрослые мужики из расчета камнемета. «О-хо-хо!» — покачал головой очка. «А шушь от того гром после выстрела заложила! Не зря же они в них затычкой а оттрепицы вставляют! А ядро там вот такенное!» И он изобразил руками приличной окружности шар. За семь сотен шагов в земляной вал оно влупило и вглубь даже еще ушло. «Да ладно! зачем взволновались розмыслы. «Так что, еще могло дальше лететь?» «Ну, а то!» — кивнул солидно Овочка. «Говорю же, прям в землю его вбило!» «Ох, ведь и сила такого боя! Малафет к пушкам уже сладили!» Там дядька Лука, говорят, расстарался. Они вроде как год все голову ломали с развесловым начальством, да со всякими поместными механиками. Ничего, теперь даже по полю, правда, конечно, по сухому, можно их тихонько катить. А зимой так и на санях со своей особливой станины. — Эх, сюда в такое огненное орудие, — размечтался помощник Григорий Матвей. — Навести ее, точнехонько, на немца, да как ударить? вот как раз за восемь сотен шагов от нас сейчас стоит там куда то стрелы скорпион не долетает а тут бах не то что наш нож онковнемет иди в антарионович вот, проверь бах желно передразнил своего подчиненного григорий там вон на игнат всю смазку с него сбил пока рукой своей лапал и как дальше нам такое орудие огненного боя суды дадут размечтались они «И этим он, что сейчас есть, пока воюйте!» да и вообще, самострельщики, идите-ка вы уже к себе на стену и не мешайте нам здесь свое оружие обихаживать!» «Чего это он только распетушился?» — удивленно спросил нитяя Оська. «С башни погнал, ну, Матвея он накричал!» «Да чего! Камнеметная машина своя он шибко любит, а ты все пушка да пушка!» усмехнулся митяй спускаясь с винтовой лестницы а тут еще и помощники во и свое же орудие перед нами принизил ну вот видать и не стерпел того григорий да ладно ничего отойдет он скоро так то ведь дядьки не злопамятный опять ууджиов на башню сшивались здоровенный сотник молы из подкустистых бровей строго оглядел всю пятерку стрелков во вторую ночную сторожу вам сегодня стоять парни «Бейте, ай, на вашем участке звено пластунов будет пробовать со стен спуститься. Тут прямо перед самым войском враги наших пока что не ждут. Они на более спокойных участках все больше их караулят. Может, и проскочат здесь, бог даст. Подмогнете то вот тихонько, только так, чтобы внимание к себе не привлекать. Идите верху, как обычно, болванчиками». здесь эдак между собой. Ну, все как всегда здесь у вас. А полустуны в это время по перекинутым веревкам в ней спустятся. Ежели что там не заладится у разведки, так сигнал подадите сразу и прикройте их из самострелов. Есть этого метка, тут это надо признать. Ну, а там и мы из башен подбежим. Ударим из всего только что есть. Все ли понятно? «Так точно, господин Сотник!» — рявкнули парни. «Есть прикрытие разведки во второй ночной смене!» «Ну-ну!» — ну -ну. кивнул Малюта и пошел дальше по своим командирским делам. С разведкой в крепости не заладилось. Осаждающие взяли нарву в кольцо плотно. Вот уже три попытки выбраться наружу группам пластунов — Заканчивались тревогами, ночной перестрелкой и короткими ожесточенными схватками у стен. Русские потеряли в них семь бойцов. Счастье еще, что никого живым враги захватить не смогли. Ливы были хорошими воинами. Обозленные гибели своих людей, караульную и засадную службу они несли исправно. Разведчикам не помогали ни дождливая погода, ни темные ветреные ночи. Не всякие ухищрения, отвлечения внимания караульных. И вот очередная попытка выбраться из крепости с южной стороны. Командирам по нужен был язык, а через него и любые сведения об осаждающих. Нужно было знать настрой врага, есть ли у него съестные припасы, сколько их всего и сколько фуража для коней. Какое разумение у неприятельского командования на предстоящий штурм... и пришла ли к нему подмога. Крепость держалась уверенно. «То всегда хорошо, когда ты знаешь о противнике больше всего на тебе». Десяток Бажена выскользнул из башни бесшумно. Только что не было никого на стене, кроме редких караульных, а вот уже девять теней растеклись поверх ее боевого хода. «Тихо ли все?» Десятник, пригнувшись, чтобы не высовываться с парапета, присел на корточки возле Митяя. «Тихо — Тихо! — прошептал караульный. — Тожник только недавно перестал идти. Ветерок чуть задул, а небо пока в тучах. Ливо изредка перекликивается засадной стенкой. Факел вот только недавно скидывал, внизу никого не было. — Ну, добро! — кивнул Бажан. — Ладно, пошли мы, а ты ходи пока тут, как ни в чем не бывало. — «Хорошо, с Богом, братцы!» — шепнул Митяй, перекрестил рассредоточившихся у защитной стенки пластунов и пошел в сторону Марата. Девять испачканных сажей толстых пеньковых канатов разом упали к подножию стены, и по ним скользнули в ночь темные фигуры. Все вокруг пока было тихо. Митяй потряхивал от волнения, словно он сам был сейчас с ребятами там, с внешней стороны крепости. Он быстро поднял наверх все девять веревок. и пошел по боевому ходу. — Все девять спустились? — переспросил его Маратка в том месте, где они обычно встречались. — Да, сам же знаешь. Бажену двоих в прошлый раз посекли, Ильюша насмерть, а Звяга в Лекарской отлюживается, — вздохнул друг. — Ребят злые. Хоть бы все в этот раз получилось. — Ну ладно, потолкались, как обычно, теперь пошли в разные стороны. — Парни развернулись и зашагали по своим участкам смены. Вторая ночная смена подходила к концу. Еще немного, и на стену придут уже новые люди. «Спать не пойду», — решил для себя Митей. «В башне с пластунским прикрытием до утра буду стоять. Все равно они к рассвету должны объявиться». Вдруг внизу, в стороне осадного кольца из выставленных бревенчатых щитов послышались резкие выкрики. — Тревога! — выкрикнул Маратка. Из двух крайних башен выскочило несколько десятков воинов с луками и с взведенными самострелами. — Рязань! Рязань! — донесся от подножия стены условный сигнал. — Быстрее канат кидай, братцы! Со стороны неприятеля послышались тревожные выкрики, а затем раздалось и чавканье множества ног по грязи. — Гришка, свитони своего орудия на две сотни шагов! — выкрикнул Малюта. «Покела на самую большую дальность со стен метайте. Стрелки к бою!» Митяй распалил свой факел, размахнувшись, что и мочи, зашвырнул его в ночную темень. «Ну, где живы Он, оперев ложе самострела, прижал его приклад к плечу. Десятки факелов, скинутых со стен, осветили ее подступы. Взревела камнеметная машина, и в двух сотнях шагов сверкнула яркая огненная вспышка. Больше сотни темных фигур неслись к крепости. Щелк! Болт вылетел к цели, а Митяй уже накручивал рычаг взвода речника. Щелк! Лиф выронив свой лук, свалился в грязь. «Тяни, тяни — Тяни! Тяни! тени! — кричал вымазанный с ног до головы пластун, сам за канат. Показалось тело, перевязанное с ромятными ремнями. Мелькнуло бледное лицо с торчащей во рту тряпкой, пятерка воинов поднатужилась и перекинула добытого языка через парапет. А у Митяя раздался пятнадцатый щелчок натяжителя, и он опять выбрал свою цель. Трое пластунов внизу замешкались. Как видно, один из них был серьезно ранен и не мог уже забраться по канату самостоятельно. Товарищи обвязали его вокруг пояса и, крикнув наверх, сами бросились к свисающим концам веревок. — Прикрывайте пластунов, всем бить погоню! — отдал команду Малюта. — Григорий, свет на сто шагов, факела подальше бросайте, не давайте им прицельно наших расстреливать. Уже более двух сотен лучников и арбалетчиков разили освещенного внизу врага. В основном здесь, под стенами, были ливы. И сейчас они там несли большие потери. Самым последним тяжело перевалился через парапет Бажен. Из его ноги выше колена, пробив ее насквозь, торчала стрела. Десятник, неловко встав на ноги, как-то боком подскочил к вытянутому чуть ранее пластану «Беляй! Ну уже Беляй! Очнись!» Его нога подвернулась, и он, взвыв от боли, рухнул рядом с обвязанным канатом телом. «Все, Бажен!» «Не дышит он уже!» — стянул со своей мокрой головы темную волочную шапку-бластун. «Еще две стрелы в него вошли, пока его наверх тянули. Прости, старшой, не успели мы!» Сидевшие на корточках вокруг тела разведчики один за другим начали стягивать с голов своей шапки. «Заряжен! На, получи!» Митяй прицелился в еле видную ему цель и выжил в спусковую скобу речника. «Войско рижского епископа и его прислужников Ливов начинает терпеть нужду в съестном и в корме для коней. Хорошего осадного припаса наготовить они не могут, ибо с собой вьюками железных скоб гвоздей, тяжелых наверший для таранов и всякой прочей мелочевки вывезти сюда не сумели». Я уже не говорил про стенобитные машины, которые в сухую эту пору совсем непросто тащить. А уж по залитым водой местным лесам, да по грязи, и думать даже об этом невозможно. Комендант прошелся по большой комнате, где сидели все основные командиры гарнизона, и подошел к столу с расстеленным на нем пергаментом. «Для хорошего штурма того, что у них там наготовлено, явно недостаточно». «С лестницами они уже сюда разок подвигали, и что с того вышло, вы все сами прекрасно помните. Для того, чтобы нас взять, врагу нужны хорошие осадные башни, тараны стенобитные камнеметные машины, пороки. Но ни того, ни другого, ни третьего у них, как нам поведал захваченный пластунами язык, в данный момент нет, и, похоже, что не будет». Ладят они, опять же, множество лестниц огромное количество больших щитов. Для укрытия за ними сразу нескольких человек. Большая часть их уже выставлена вокруг нас за восемь сотен шагов, и там же них дежурит караульные сотни. Так, что нам еще известно? Летут большие корзины из земника и готовят огромные связки прутьев, фашвины, чтобы заваливать имеров. Сделали так же и пару таранов с треугольной рамой для подвешивания там ударного бревна. Поверх тех рам, как мы поняли рассказ пленного Лива, немецкие розмыслы сладили навесы из дерева и из натянутых поверх них сырых шкур. Все это, опять же, для того, чтобы укрыться за ними от наших стрелков, которых они очень уважают. Колеса у тех таранов большие, сами они широкие, словно бы черепахи. и наши орудийщики говорят, что такие тараны к стенам подтащить по нынешней грязи можно. — Правильно говорю, Григорий? — Какие твои мысли по всему этому? Может, я чего упустил? Старший от крепостных розмыслов поднялся со своего места и кивнул головой. — Подтянут, ежели, конечно, смогут наш ров миновать, а за ними еще и вал. Местность тут вокруг неровная, всё она вдоль и поперек перерытая. «А ровнять ее в такую грязь <смех> — бесполезный труд. Поэтому один им подход к крепости с прямым и ровным путем — это главная южная дорога. Если подкатить по ней к воротам таран и начать их бить, то рано или поздно пробить их, конечно, можно. Но вот тут как раз и есть несколько этих самых «но». Простым, заостренным, обожженным для лужи крепости дубовым бревном пробить наши оббитые железом ворота будет очень трудно, если вообще даже возможно. Тут нужно металлическое, массивное навершие, но нас уверили, что его врага нет, ведь эта часть осадной машины очень тяжелая, и вряд ли вообще ее сюда можно доставить вилками по такой вот грязи. Помимо этого, Для того, чтобы подойти к воротам, нужно опять же преодолеть ров, ведь мазки через него подняты и стоят как дополнительная преграда перед самой въездной башней. Однако пытаться подойти к воротам своими таранами они, я полагаю, будут. И по лестницам перескочить на стену это значит опять нести огромные неоправданные потери от наших стрелков. На их месте я бы действовал всем тем, что у них уже приготовлен разум. и лез бы наверх скопом со всех сторон. — захор Игнатьевич, обернулся он коменданту. — Ты мне говорил подумать, как бы я штурмовал нашу твердыню, будучи на месте врага. — Ну так вот, слушайте. И старший от крепостных розмыслов пододвинул себя поближе пергамент с планом крепости. Три дня и три ночи после вылазки пластунов у противника была слышна суматоха. а в последние сутки его шевеление вовсе стало явным. Скрыть приготовление к предстоящему штурму от русских ему не удалось. Серый рассвет открыл защитникам со стен грязную сырую равнину и всю расположившуюся вокруг Нарвской крепости осадную рать. Более полутора тысяч человек замерли в ожидании сигнала возле длинных приставных лестниц, около широченных щитов и таранов черепах. Стояли они густой толпой наготове со своим личным оружием. С копьями, луками, арбалетами, секирами и мечами. С каждой стороны крепости выстроились отдельные штурмовые десятки с лестницами и те, кому предстояло обеспечить им подходы к стенам. Множество корзин и огромных связок с прутьями ждали возле врага своего часа, чтобы заполнить с собой ров. О ну, вот и пришло наше времечко». Поплевал на руки псковский кузнец Твердила и перехватил поудобнее огромную рогатину. Орудийщик Григорий чуть поправил клин вертикальной наводки своего камнемета и погладил длинный, вытесанный из ясени рычаг. На стенах переминались с ноги на ногу воинские сотни, сжимая в руках луки и самострелы. Тут же за их спинами вытягивали шеи, чтобы взглянуть на изготовившегося к бою врага и крепостные жители. Большая часть была сейчас среди дружинных, разогревая на особых жаровнях в котлах воду и смолу, укладывая у внутренней стенки парапета запасные колчины со стрелами, сумки с арбалетными болтами, перевязи и лупки для раненых. Словно небольшие снопы стояли связки метательных копий с улиц. Лежали в повалку бревна и огромные камни. Со стороны вражеского стана протяжно затрубил рог, и вся многосотенная садная рать Разом заколыхалось. «Ну, началось!» — выдохнул Малюта. «Ждем, соколики! Без команды не стрелять! Гриша, ты сам там гляди, когда вам надо бить!» — крикнул он главному орудийщику, и тот помахал рукой в ответ. Все было так, как рассчитали старшие русских, примерив себя на месте противника. На приступ крепости сегодня шли со всех сторон, но главный удар и все основные силы врага были брошены на ее южную сторону. Именно здесь к Орву и катили на своих широченных колесах две огромные черепахи-тараны. Впереди же всех бежали прикрытые большими щитами ливы, и было их здесь очень много. Часть из них тащила на себе корзины бревна и связки прутьев кто-то переносил сами щиты, у многих в руках были луки. «Мясо!» — как правильно заметил Малюта, отсчитывая пройденные ими шаги. «Ливов на убой немцы вперед бросили. Завалят они мусором и своими телами наш ров, а по ним дальше все те, кому по лестницам вверх лезть попрут». «Тыч-тыч-тыч!» — громко щелкнули скорпионы, посылая первыми длинные в рост взрослого мужика стрелы. Не зря усилили ими южную сторону, и две стрелы из выпущенных трех впились в идущий самым первым таран. Пробили его треугольную кровлю и вошли вовнутрь. Черепаха дернулась, немного застыла на месте, а затем опять поползла вперед. За ней остались лежать в грязи, истекая кровью пробитые и разорванные три человеческих тела. «Бей!» — выкрикнула Малюта. И на подбежавших ко рву Ливов ударил град стрелы арбалетных болтов. Стрелы впивались в толстые стенки щитов, изредка находя за ними свои жертвы. Пара десятков неосторожно высунувшихся лучников или воинов, засыпающих ров фашинами, рухнули на землю в первую же минуту штурма. Еще больше причиняли урона атакующим самострельщики. «Братцы, слева за щитом арбалетчик! Осторожно, зараза!» — выкрикнул Оська, перезаряжая свое оружие. Марат ударил в указанный щит из своего речника, и в бок от него выпало пробитое болтом тело. Митяй уже сместил было прицел правее, желая сразить лучника из-за соседнего щита, когда с края того, на который только что указывал Оська, показалась характерная арбалетная дуга». Буквально на долю секунды, опередив врага, Митяй нажал на спусковую скобу. Даже в оглушительном шуме штурма до него донесся звон от пробитого болтом шлема. Атакующие, услав своими телами подступы к крепости, наконец завалили ров, и к стенам вверх по валу кинулись уже боевые десятки со своими лестницами. У каждого из этих отрядов были в прикрытии свои группы лучников. Они выпустили вверх тучу стрел, поддерживая штурмующих. То одна, то другая из них находила вверху свою жертву, и крепостная рать начала нести потери. «Осторожней! Прикрывайтесь от стрел! Не высовывайтесь лишнего!» — рявкнул малюта и, метнув вниз с улицы, сам заслонился щитом. «Бам-бам!» В него впилось сразу же две стрелы. Возле уха Марата свистнула еще одна, и он отдернул назад голову. «Лучники врага брали количество, мы готовы были разменивать десяток своих жизней на жизнь одного русского!» «Митяй, бери всю свою пятерку, дуйте на башню к Гришке, там тараны ко рву подходят, подмагните нашим орудийщикам!» выкрикнул сотник и понесся вдоль боевого хода, подбадривая защитников. один прошел!» с досадой выкрикнул Григорий, перевязывая раненого стрелой помощника. «Лучники навесом своими стрелами засыпали, половину моего расчета разом выбили. Так бы мы и второй таран успели развалить, а теперь все, дудки. Теперь еще он уже в слепой зоне, и бить по нему никак невозможно». Митей осторожно выглянул вниз. Действительно, одна из черепах зияла своим скрытым огромными булыжниками панцирем. Остатки защитной кровли у нее были посещены осколками от разрывов снарядов. в ней же торчало десяток стрел. Рама с ударным бревном была вывернута в бок а на ней лежало два трупа. Передних колес катков вообще не было видно, там все было перебито и перемешано в щепу. Но второй таран уже переползал через заваленный и засыпанный пешцами ров. И самое главное, что на ударном бревне у него блестел массивный бронзовый набалдашник. — Вот тебе не подвезли на навершие, — передразнил кого-то Гришка. — Как же... Тяжелевая она, но голой деревяшкой будут немцы бить. А вот нате вам, сами поглядите. Сейчас подтащат они его к воротам и размолотят их там по-быстрому. Дело принимало серьезный оборот. Похоже, это понял ответственный за всю южную стену Малютой, да и сам комендант крепости. На башню один за другим забежали два десятка лучников, а с ними еще пять самострельщиков». «Метяя на его позиции, при перезарядке речника теперь сменяли уже двое. Бам-бам-бам! билли в толстый щит выстроенный из жердей тяжелые арбалетные болты и нет-нет, а все же находили за толстой броней они свои жертвы. Но здесь к воротам напирало сразу около трех сотен самых отборных немецких воинов, и смена погибшим находилась тут же». Лучники осажденных открывались гораздо сильнее самострельщиков, и уже половина их лежала убитой или с ранами на вершине башни, заливая ее своей кровью. «Бам!» Таран ударил в первый раз по воротам своим тяжелым бронзовым наконечником. «Бам! Бам! Бам!» Укрытые за защитной кровлей воины с яростью раскачивали тяжеленное дубовое бревно. «Бам!» Внизу слышались треск и скрежет, это рассыпался под ударами тарана приподнятый сорвам мостик. Со стены протянулся огромный черпак с горящей смолой и опрокинул свое варево прямо на кровлю. Сырое дерево и шкура, обильно пропитанной водой, зашипели и пошли паром, а горящая смола огненным ручейком потекла вниз. «Сырое всё, Пока там прогорит, нам с десяток таких котлов нужно будет!» — в отчаянии крикнул Гришка. «И камнями ее не пробить! Все без толку Очередной тяжеленный булыжник, сброшенный сверху, отскочил от треугольного ската крыши тарана и скатился вниз. «Эх, если бы не это с любое место, я бы его своими бомбами так расколупал! А сейчас-то что, как булыжники их просто вниз, что ли, швыряй?» И он стукнул по ящику с желтой полосой. Войско, накручивая свой речник, посмотрел на лежащий под ногами снаряд с красной полоской. — А в каком порохе поболее, Гриш? — Какой разрывается шибче? — выкрикнул он, пытаясь поймать ускользающую во всей этой суматохе мысль. — Так знамо дело в том, где горючей жидкости меньше, в котором с металлической сечкой порох внутри отмахнулся орудийщик и замер, поглядев пристально в глаза парню. — И чего? Ты хочешь сказать, что можно ее и так вот рвануть даже и без самого орудия? — — Ну да, — неуверенно протянул стрелок. — Нам в школе как-то говорили, что если неправильно рассчитать длину фитиля, да срезать его покороче, так бомба может даже и в самом кожетке орудие рвануть. — Васька, Кузька, быстро сюда! — разрывное осколочную тащите. Заорал оставшимся в живых орудийщиком Григорий. — Быстро! — срезав почти под самое основание фитиля, он подпалил его конец. — Раз, два, три, бросай! Внизу шарахнул оглушительный взрыв, и бой тарана о ворота прекратился. «Еще тащи сюда! Еще!» — с каким-то неистовым восторгом проорал орудийщик. «Бабах! Бабах! Бабах!» — с небольшими промежутками загрохотали взрывы у ворот. «У них кровлю к чертям собачьим снесло!» — прокричал восторженно пожилой лучник. «Добавьте еще туда огоньку, братцы!» «Зажигательные суда, ту, что с желтой полосой!» — отдал команду Григорий, принимая первый снаряд с горючей начинкой. Десяток стрелков работали на башне заподносчиков, и вовнутрь поврежденной осадной конструкции одна за другой влетели бомбы с горючей смесью. От черепахи отползло несколько раненых. Вокруг нее валялись в повалку десятки посеченных и опаленных тел. А сама она тщадно пылала. Теперь ливень болтов и стрел ударил по окружившим ворота отборным, защищенным броней немецким воинам. Забраться на стены штурмующим не дали. Лестницы скидывали, ломали их бревнами булыжниками, а на пытающихся подняться по ним врагов сверху лились кипяток из смола. После уничтожения последнего тарана и большей части из следующих за ним немецких латников, атакующие все бросили и откатились обратно к лесу. — Ну, все, кажись, отбились, — выдохнул Малюта, размазывая на лице кровь. «Сотник, перевязаться бы надобно, воно как сильно струит!» — побеспокоился, твердил, отложив свою огромную рогатину на бревна настила. а махнул тот рукой. «Живой, да и ладно! Подумаешь, полуха стрелой срезала. Не женихаться же!» «Опять старуха с косой мимо прошла!» и огляделся вокруг. «Всех раненых перевязать, обиходить и снести в лекарскую, погибших тоже вниз!» Вздохнул он, оглядывая уложенные вдоль внутренней стенки ряды тел. «Наших полегло пять десятков и еще три человека. Раненых у нас три раза постолько, и сколько из них потом приставится, теперь только одному Богу известно». Подвел итог боя на совете комендант. «Все наши нынешние потери только лишь от лучников, ибо своим числом они значительно превосходили наших. Арбалейчиков у врага было мало, и погода в этом бою они не делали. Ну да ладно, отбились мы все же. И самое главное, не допустили неприятели на крепостные стены и не дали ему пробить ворота. Что было бы в противном случае, я сейчас даже и думать не хочу. Хотя и надо бы, конечно, поразмыслить, ибо наперед нам тепереча рассчитывать придется, как и впредь здесь осады выдерживать, да хорошо подготовленные штурмы отбивать. — Сами понимаете, крепость — это пробежная. Врагам она здесь как кость в горле, и лезть сюда они непременно еще будут. Так что будем наперед теперь рассчитывать, что можно сделать для укрепления этой нашей твердыни. Отчёт в поместье я подготовлю, и все наши мысли, как ее улучшить, тоже представлю. А вы мне все подскажете, ибо сами знаете, одна голова хорошо, а когда их много, то гораздо лучше. «Ну ладно, далее к делам нынешним. Противник понес потери в разы больше нашего. Он лишился вчера всего наготовленного осадного припаса. И, как я разумею, больше покоя без хорошей подмоги на новый штурм не решится. Знать бы еще, что у него там с этой подмогой из Дерпта, вообще было бы хорошо. Но пока немцы с сливами будут зализывать раны. Бросить сейчас все под нарвы Дитрих не захочет». Человек он, как видно, спесивый, и сам же пообещал нам тут всяческие кары. Отступить ему сейчас его благородная гордыня не позволит. Ливы и рады бы к себе припуститься, да вот только их земли под себя немцами подмяты, так что они вовсе не свободны в принятии решения. Будут теперь ждать, как старший всего этого похода решит. Так что и мы ждем, братцы, и ведем свое наблюдение за противником». Принимать решение Дитриху пришлось совсем скоро. От дальнего леса за ручьем ночью в небо ушли три сигнальные огненные стрелы. И через дюжину ударов сердца еще три. — Сигнал, Захар Игнатьевич! Сигнал от Кривого ручья! караульные углядели! Пробежал с докладом к коменданту Вестовой. — Три огненных стрелы! А потом еще три искрами к небесам взмыли! «Так, а вот и Фотич с ребятками обратно пожаловал. Ну вот теперь еще совсем уже хорошо стало!» — улыбнулся Захар. «А Дитриху тому и вовсе не скучно теперь будет. Пусть, ай, побегают его люди за нашими пластунами по всем окрестным болотам!» Три ночи подряд в лагерь осаждающих летели стрелы и арбалетные болты из леса. Две выделенных неприятельским командиром сотни ливов безуспешно пытались настигнуть стрелков, но все было бесполезно. На четвертую ночь к Дитриху прорвался об половиненной по дороге отряд от Рижского епископа, состоявший всего из трех сотен человек. Многие воины в нем были сильно поранены. Доставленных с ними припасов было совсем мало, а вот вести они под Нарву привезли совсем невеселые. Эсты по всему пути исследования войска взялись за оружие, и свободного хода по их лесам более теперь нет. Около Риги волнуются вассальные латгалы и ливы, и потому подмоги более под Нарву оттуда не будет. Епископу Рижскому самому были нужны там воины, чтобы удерживать в покорности прибалтийские племена. И самое главное — это то, что дербцев ждать под этими стенами смысла вообще больше не было. До рыцаря Фридриха, командующего прорвавшимся к Нарве отрядом, дошли слухи о большом бое в самой глубине Вирумских земель. И то, что у угандийцы с войсками епископа Германа были наголову в нем разбиты, а их остатки бежали в панике на юг. С этого самого момента все Дитриху стало ясно. Вот в чем была причина отсутствия такой долгожданной подмоги от союзников. Теперь нужно было как-то выпутываться из той ловушки, какой стала для них эта крепость. И на следующий день все те же десять воинов, что и месяц назад с трудным сигналом при знаменах и с зеленой веткой в знак перемирия, выехали в сторону стен Нарвая. — А ну-ка, Ванюша, ударь перед ними, как только они на три сотни шагов к стене подойдут. — Только аккуратненько так, чтобы ненароком и правда никого не зацепить, — прищурился комендант. И наводчик Скорпиона приник к прицельной рамке стрелометной машины. Раздался щелчок, и в пяти шагах от едущего самым первым рыцаря в землю вошла большая стрела. Вся процессия резко остановилась, а крайний ее ряд даже подался чуть назад. Оруженосец неистово замахал зеленой сосновой веткой, прогудел рог, и переговорщики вновь медленно двинулись вперед. «Хлоп!» и новая стрела, обрызгав грязью рыцарского коня, впилась от него буквально в шаге. — Ну ты и мастер! — уважительно пробурчал комендант, залезая с кряхтением на парапет. — Третье, если не поймут, теперь можешь и в самого главного вогнать. — Мы пришли с миром! — донесся крик немецкого толмача. — Не стрелять! — У командующего объединенным войском рыцара Дитриха благочестивого есть что сказать коменданту русской крепости. — Ни шагу более! — подбоченившись, грозно выкрикнул в ответ Захар. — Мы уже разговаривали здесь месяц назад, и он пообещал смерть моим людям, кому же еще и оскорбив при этом. — Я свой ответ дал тебе уже, Дитрих! — Если сможешь остаться живым сам, то передай его своему епископу и магистру. Ждите нас теперь у себя, немцы. Мне больше нечего вам сказать. Считаю до десяти пеняйте на себя. Заряжай!» — рявкнул он, обернувшись к замершим с арбалетами стрелкам. «Ein zwei drei!» «Тише, тише, ну что вы, в самом-то деле, мы что, звери какие, что ли? Они так, вон, словно зайцы назад к себе скачут». — Еще расшибутся ненароком, а потом будут скулить, что это русские варвары посольских побилия Немногим более тысячи воинов спешно уводил от стен Нарва на юго-запад рыцарь Дитрих. Три сотни побитых и увечных были брошены им умирать в лагере. — Они так все умрут по дороге, незачем их мучить в пути. А нам понадобится их кони чтобы уйти. Был его ответ на вопрос о том, что же со всеми ними теперь делать. Две сотни от Нарвы вместе с подошедшей Пластунской и Зверумии пустились в погоне за отходящими. У рижского войска впереди было более половины тысячи верст пути по сырым и враждебным лесам эстов, где из-за любого куста или дерева можно было ожидать стрелу, копье или бронебойный арбалетный болт.